Хороший руководитель. Простая формула успеха. Первое. Нанимайте только превосходных работников. Второе. Следите за тем, чтобы работа поручалась подходящим людям. Увольняйте неподходящих людей. Третье. Объясняйте своим служащим, что именно нужно сделать. Четвертое. Объясняйте, почему это должно быть сделано. Пятое. Предоставьте выполнение работы тем, кому вы ее поручили. Шестое. Позаботьтесь об обучении своих сотрудников. Седьмое. Умейте слушать людей. Восьмое. Устраняйте барьеры, которые сковывают людей, помогите им чувствовать себя уверенно. Девятое. Контролируйте ход работ. Десятое. «Благодарите своих сотрудников на людях и наедине!»